Вашингтон, округ Колумбия. Четыре часа спустя после того, как на борту Эмпрос были обнаружены и уничтожены незаконные химикаты, Чарли Оурей пригласил к костили вице-президента Брэндона Эриксона. Потом он распорядился готовить президентский лайнер в полету на западное побережье ответил на звонок Ву Бантиаго, только что вернувшегося в китайское посольство на Коннектикут-авеню, и спустился в ситуационную комнату к президенту, которая беседовал по телефону с женой. «Чертовски удачная развязка Касси», — говорил Кастиле. Увидев, что Оуры просунул голову в дверь, он жестом велел ему войти. Ты сможешь приехать, милая? Мне очень жаль, что тебе придется отменить обед в Оксаке. Да, я знаю, ты рада не меньше меня. А дети? Прекрасно, великолепно. Жду встречи. Он повесил трубку, лучась улыбкой. Дождавшись, когда президент вновь повернулся к нему, Чарльз сказал... — Господин президент, — звонил посол, — он хотел официально поблагодарить вас и передал вам послание от Ню Дянсина. — Замечательно. Что говорится в послании? — Ню передает вам приветствие и выражает надежду, что ваше здоровье продолжает оставаться непоколебимым. Президент расхохотался. «В чем дело?» — спросил Оуры и озадаченно воззрился на Кастилю, который рассмеялся еще громче. Оуры заулыбался, потом еще раз, вспомнив слова Дзянсина, фыркнул и засмеялся сам, хлопая себя по бокам. Жизнерадостный хохот напомнил звукоизолированное помещение, разгоняя мрачные тени минувшей недели. «О, Господи!» Президент вытер глаза. «Да, забавно!» — согласился Оуры. «Вот что требовалось нам все это время. Непоколебимость». Однако в устах китайца эта фраза означает доверие. «Уверенность и надежду на будущее», — добавил Оуры. «Именно так». Лицо Кастилия посерьезнело. Он вернулся мыслями к следующей задаче. «Тебе будет не лишним узнать, что департамент юстиции готов выдвинуть обвинения против Джаспера Котта. Это будет очень громкий скандал. Замять его не удастся. Ни в коем случае, Чарли. Поступить так было бы ошибкой». Костиле предстояло уладить еще одно дело. Он вздохнул, собираясь силами. Вице-президент уже в пути? Более того, он уже здесь. Брендон Эриксон вошел в ситуационную комнату с широкой улыбкой на лице. Секретарь в военной форме закрыл за его спиной дверь. Как всегда, истинно черные волосы вице-президента были уложены в безупречную прическу. Худощавое тело облегал, сшитый на заказ, костюм «тройка». По своему обыкновению он излучал обаяние и энергию. Поздравляю вас, господин президент. Вы продемонстрировали высочайшее политическое искусство. Спасибо, Брэндон. Мы балансировали на краю пропасти. Эриксон занял свое кресло в середине длинного стола, справа от Кастилии и напротив оуре. Любезно кивнув руководителю администрации, он вновь повернулся к президенту. — Не стану выведывать подробности того, как вы это сделали, сэр, но подозреваю, что тут не обошлось... Без двух-трех безымянных героев наших спецслужб. Совершенно верно, отозвался президент. Также нам оказали огромную помощь на территории Китая. В особенности один высокопоставленный политический деятель. Сотрудничество с ним внушает мне значительный оптимизм по поводу отношений с Китаем. Эриксон улыбнулся. «Мне кажется, вы преуменьшаете свою роль, господин президент». Кастилия промолчал. Вице-президент моргнул и обвел взглядом комнату, тщательно изолированную от остальных помещений Белого дома. Здесь не было окон, стены и перекрытия были звуконепроницаемыми, и их постоянно проверяли на наличие микрофонов и видеокамер. Мы еще кого-нибудь ждем? Я полагал, мы собрались на свещание по оценке после-кризисной обстановки. Президент всматривался в лицо Эриксона, пытаясь уловить то, чего не замечал раньше. Больше никто не придет, Брендон. Скажите, как отнесся бы к нашему успеху ваш друг Макдармит? Эриксон посмотрел на костилю, перевел взгляд на хмуро лицо Оуре и опять повернулся к президенту. «Я не имею ни малейшего понятия о том, как отнесся бы к этому господин Макдамид. Я с ним почти не знаком». «Неужели?» — спросил Оуры. От Эриксона не ускользнуло то, что Оры не назвал его должность и не употребил почтительных форм, обязательных при общении к деятелю столь высокого ранга. Он приподнял левую бровь. — Что-нибудь случилось, господин президент? Кастелли хватил кулаком по столу. Оры вздрогнул. На лице Эриксона отразились изумление и легкий испуг. — Вы отлично знаете, что подумал бы макдермит прорычал президент. — Вы отлично знаете, кто эти безымянные герои спецслужб. — Сэр, это попросту нелепо, — воскликнул Эриксон таким же рассерженным тоном, что и президент. — Я знаю, Казалось, он только сейчас уловил смысл слов президента. «Подумал бы!» Ральф Макдермед мертв отрывисто бросил костили. В эту самую минуту совет директоров Альтмана мечется, словно курица с отрубленной головой, ища сколько-нибудь благовидное объяснение. Однако грязные дела Макдермеда Непременно выплывут наружу. Я позабочусь об этом. Все они сбегут с корабля быстрее, чем вы произнесете свое имя. — Мертв? — ошеломленно переспросил Эриксон. — И все это выплывет наружу? — Вашего тайного друга застрелили в Китае, — сказал ему Овры. Как нам сообщили, Макдермеда убил один из его громил-наемников. Вице-президент моргнул, взял себя в руки и осторожно произнес. «Какой ужас! Какая трагедия! Как он оказался в Китае? Полагаю, ездил туда по делам?» «Перестаньте молочь чушь, Брендон, взорвался президент. Все кончено. Вас поймали с поличным. К утру на моем столе должно лежать ваше заявление об отставке. Он кивнул Оурою и тот нажал кнопку под столешницей. Моя отставка? Невнятно забормотал Эриксон. В комнате зазвучали два голоса. Один из них принадлежал вице-президенту.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 Эриксон держал руки на коленях под столом. он моргнул, словно не понимая где находится. Потом он протяжно вздохнул. Я мог бы заявить, что это не мой голос. Президент фыркнул. Оуры закатил глаза. Эриксон медленно кивнул ну хорошо. Возможно, оказание любезности крупнейшему спонсору грядущих президентских выборов заслуживает порицания. Но это отнюдь не преступление, иначе все мы сидели бы в тюрьме. Вы можете не взлюбить меня, Сэм, и уж, конечно, вы отстраните меня от дел до конца своего президентского срока, но я сомневаюсь, что вы сумеете вынудить меня подать в отставку. «Все гораздо серьезнее, чем вы думаете», — возразил Костили. «Если вы вспомните весь этот разговор, кстати, записанный ЦРУ, то поймете, что сами изобличили себя в попытке вызвать вооруженный конфликт с Китаем, который вне всяких сомнений повлек бы за собой гибель американских военнослужащих». Также вы помогали в перевозке контрабанды. Некоторые из ваших деяний, если не все, граничат с государственной изменой. Разумеется, окончательное решение о применимости такого обвинения будет принимать Департамент юстиции. По предварительным данным, на вас будет заведено уголовное дело. Оурый выпятил губы. «А по-моему...» Это самая настоящая измена. Эриксон переводил взгляд с Кастилли на Орое и обратно. «Чего вы хотите, Сэм? Прекратите называть меня Сэмом. Я уже сказал, чего хочу. Вы можете сослаться на болезнь, на семейные неурядицы, на необходимость посвятить больше времени обдумыванию своих действий, в связи с предстоящими выборами. Кстати, в некотором смысле это будет правдой. — И это все, господин президент, — с горечью спросил Эриксон. — Не совсем. Вы можете сыграть на публику и развернуть кипучую деятельность по отработке предвыборной стратегии, но не станете ни президентом, ни сенатором, не даже ловцом бродячих животных. Отныне все выборные должности заказаны для вас, даже если вас не осудят. А если я все же выставлю свою кандидатуру? Я позабочусь о том, чтобы партия отказала вам в поддержке. Уж поверьте, отныне никто не подаст вам руки». Лицо Эриксона превратилось в каменную маску. Он поднялся на ноги. Завтра утром я подам в отставку. Он уже собрался уходить, но вновь повернулся к костили. Я не так плох, как вам кажется. Я никогда не разделял до конца ваше стремление ослабить армию. Я делал то, что считал благом для страны. — Чушь собачья, — бросил Овры. — Вы действовали исключительно на благо Брэндона Эриксона. Президент кивнул. — И при этом вы еще и потеряли своего благодетеля. Если группа Альтман уцелеет, вас не оставит в ее команде. Вы не соответствуете ее кодексу. В вашем случае смешивание политики и бизнеса едва не привело к войне. Это идет вразрез с принципами компании. Военно-воздушная база Ванденберг, штат Калифорния. Реактивный самолет военно-воздушных сил мчался над Тихим океаном, В легкой дымке, пронизанные солнечными лучами. А Джон смотрел в иллюминатор, разглядывая Нормандские острова, окруженные щупальцами тумана, и изрезанное побережье с белыми песчаными пляжами и грозными скалами. Сверхсекретная база с ее стартовыми площадками и ракетными шахтами. Занимала около сотни акров, поросшего степной травой мыса, выдававшегося в сверкающий океан. «Мы частенько приезжали сюда с мамой и отцом, чтобы полюбоваться дикими цветами», — сказал Рэнди. Она сидела у иллюминатора, а Джон устроился в кресле у прохода. Оттуда он мог смотреть В разных направлениях стоило лишь повернуть голову. «Красиво, правда?» — продолжал Рэнди. «В солнечную погоду я могу любоваться океаном до бесконечности. Если я когда-нибудь захочу спокойной жизни, вернусь сюда. А ты, Джон?» В сотни километров к юго-западу от Вандерберга располагался городок Санта-Барбара, в котором выросли Рэнди и ее сестра София Рассел. И именно туда Джон приехал зализывать раны и решать, как ему жить дальше после того, как вирус хайца погубил Софию. «Спокойной ночи?» — переспросил он. От этих слов меня бросает... «В дрожь. Кому нужна спокойная жизнь?» «Действительно, кому?» — заговорил Дэвид Тейер. «На мой взгляд, люди жертвуют ради нее слишком многим. Лично я хотел бы провести остаток жизни свободным и беззаботным, как вольный вечер». Он улыбнулся, и морщины на его лице задвигались, придавая ему выражение любопытства и нетерпения. Густые белые волосы старика были аккуратно зачесаны назад, на носу сидели очки в новой черепаховой оправе. Господи! Я целых пятьдесят лет вел однообразную размеренную жизнь. Свои последние годы я решил провести в пути. Джон, Рэнди и Тейр улыбнулись друг другу. Самолет опустился на землю и побежал по посадочной полосе. Все трое были одеты в спортивные брюки и куртки, которые им дали в пекинском посольстве США. Тейра особенно поразили пластиковой молнией, которых он никогда не видел. Репейники и вовсе привели его в восторг. Он несколько раз расстегнул и вновь застегнул липучки на своих новеньких кроссовках. Полет на реактивной машине также был ему в диковинку. Командир корабля подробно рассказал ему о приборах управления, пытаясь втолковать старику, до какой степени компьютеризированные современные самолеты. И, наконец, понял, что Тейр не имеет ни малейшего понятия, вычислительной технике, Тейр заверил его, что купит нужную книгу и постарается разобраться во всем самостоятельно. Разыскав Тейра в посольстве, Джон потребовал устроить ему тщательно медицинский осмотр. Однако старик не желал тратить время и вежливо объяснил, что он предпочитает посмотреть телевизор, который также видел впервые. Однако его удалось уговорить, и врач обнаружил плохо зажившие переломы, что, вероятно, объяснялось дефицитом железа в организме, а также прогрессирующую катаракту в одном глазу, которую было необходимо как можно быстрее прооперировать. И, разумеется, Тейр нуждался в услугах стоматолога. Потом Джон, Тейр и Рэнди сели на самолет, И вылетели домой в Америку. События минувшей недели были еще очень свежи в памяти Джона. Они не скоро забудутся. Вернувшись в Форт Детрик, он напишет развернутый рапорт для Клейна. Зачастую это помогало ему отделаться от неприятных воспоминаний. Он заметил, что самые первые минуты знакомства. Рэнди внимательно присматривается к отцу президента. Наконец, когда самолет остановился, она спросила, «Доктор Тейр, вас не мучает чувство горечь? Вас отняли почти всю жизнь. Это не ожесточило вас?» Старик сидел у иллюминатора, вплотную приблизив к нему лицо, чтобы отчетливее рассмотреть президентский лайнер. Он повернулся к Рэнди и сказал, «Да, конечно, я чувствую обиду, но у меня на уме есть и другие мысли». «Ага, вот он». Тейр вновь прижался лицом к стеклу. «Я его вижу. Мой сын, мой сын, моя невестка, мои внуки, не верю собственным глазам. Они приехали всей семьей». Приехали, чтобы встретиться со мной. Старик буквально содрогался от нетерпения. Самолет замер на месте. Тейр расстегнул ремень и отправился к люку. Джон и Рэнди продолжали сидеть. Обнаружив, что экипаж только собирается открыть люк, а к самолету еще не подали трап, старик вернулся в салон. На его впалых щеках горел румянец, глаза сияли. Он пожал руки Джону и Рэнди и еще раз поблагодарил их. «Надеюсь, вы меня поймете, мисс Рассел», — сказал он, проведя пальцами по тыльной стороне ее ладони, которую не выпускал из рук. «Я не остался бы в живых, если бы позволил себе каждую секунду терзаться ненавистью. Тяготы и невзгоды имеют свои положительные стороны. Например, я осознал, что за гордость приходится платить унижением. Еще я понял, что человек не знает и не может знать ответов на все вопросы. Если бы я мог вернуться в прошлое и изменить события, которые ввергли меня в этот кошмар, я бы так и сделал. Но поскольку прошлого не вернуть, я собираюсь в оставшиеся мне годы взять от жизни все, что возможно. У китайцев есть поговорка, которая означает примерно следующее. То, что гусеницей кажется смертью, мудрый человек называет рождением бабочки. «Очень красиво», — сказала Рэнди. Тейр кивнул. — Я знаю. Он стиснул ее руку, хлопнул Джона по плечу и торопливо вернулся к выходу. Он свирепо посмотрел на пилота. — Вы когда-нибудь откроете эту чертову штуку? — Сию минуту, сэр. Пилот повернул рычаг, и пневматический механизм распахнул люк. К самолету уже подвели трап. Тейр ступил на него, не оглядываясь. Джон и Рэнди увидели, как он сошел по ступеням и отмахнулся от мужчины, который, судя по всему, намеревался проводить его до президентского лайнера. Кастилья, его жена, сын, дочь и внуки ждали в тени самолета. Тейр двинулся прямиком к ним, но, пройдя десять шагов, Внезапно остановился. «Взгляни на его лицо», — сказала Рэнди. «Он испуган», — отозвался Джон. «Слишком много впечатлений. Он не уверен, что понравится своим родным. А может быть, в том, понравятся ли они ему? И он не знает, сможет ли жить новой, совсем иной жизнью. Президент и его домочадцы переглянулись, словно обмениваясь безмолвными мыслями. Не говоря ни слова, они торопливо зашагали по бетону к Тейеру. Старик медленно раскинул руки. Президент подбежал к нему первым, бросился в его объятия и сам обхватил его руками. Они долго стояли обнявшись. Президент целовал отца в щеки. Потом подоспели остальные. Они заговорили, засмеялись, начали знакомиться. Самолет тронулся с места. Джон и Рэнди отвернулись от иллюминатора. Обратно в Вашингтон со вздохом проговорила Рэнди. Да, мне будет приятно на время вернуться домой. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Алексей Ковалев.